Глава четвёртая. Сброс газа. Работы мельонами. Ручку на себе и машина, наклонившись на крыло, послушно устремляется по дуге к маячившей внизу цели. Однако противник тоже не дремлет. Его крылан задирает нос и резко уходит вверх, скрываясь из поля зрения, заставляя Ладу крутить головой. Вот он, враз сверху. Уже прошёл верхнюю точку горки и падает вниз одновременно доворачивая в его сторону. Ручку резко вправо, не дать противнику прицелиться. Далекая земля медленно проплывает над головой. Где же противник? Чекли нагляделся и мысленно выргавшись, бросил эст в горизонтальное скольжение. Тщетно. Его оппонент висит на хвосте, точно приклеенный. Лад вздохнул и, выровняв машину, качнул крыльями, показывая, что признает свое поражение. Было несколько досадно проиграть, особенно зная, что в кабине второго крылана сидит хрупкая женщина. Это с его-то боевым опытом. Хотя, скорее всего, тут просто сказалось плохое знание нового самолёта. Эта машина была куда шустрее и маневреннее всех тех, на которых он до этого летал. А скорость в 390 тров просто потрясала. Его же противник использовал эти преимущества по максимуму, в то время как он больше слушал самолёт, привыкал к нему. Так что в его проигрыше нет ничего зазорного, но всё равно было немного обидно. Владислав вздохнул и, посмотрев на идущий параллельным курсом Эст, махнул рукой, привлекая внимание его пилота. Затем указал большим пальцем вниз. Лютчица кивнула головой, и её крылан тут же нырнул носом вниз, устремившись к земле. Чеклен наклонил самолёт и, проследив взглядом за идущей на посадку машиной, направил свою за ней. Первый заход был не так удачен, в отличие от других Эстов. У новой машины были убирающиеся шасси. Леон, ещё не отошедший от горячки тренировочного боя, банально забыл об этом. Пришлось вновь набирать обороты и идти на второй круг. Наконец, его крылан мягко коснулся колёсами свежескошенной травы аэродрома, и легонько подпрыгнув, споро побежал по земле. Вот поддружил краю поля, где за его полётом наблюдали остальные члены группы. И где уже стоял крылан его противницы, и остановив самолёт Заглушил двигатель. Скинув с головы непривычно лёгкий кожаный шлем, он провёл рукой по лицу, мотнул головой и отстегнув ремни, вылез на крыло. "Аэролетенант Чаклин, учебный полёт закончил. Разрешите получить замечания", отрепортировал он, подходя к ожидавшей его Таирине и чувствуя себя при этом желторотым юнцом. "Какие могут быть замечания, летенант?" улыбнулась в ответ женщина. Будь это настоящий бой. Вы бы уже несколько раз отправили меня вниз. Я даже несколько удивлена, что вы всего после нескольких пробных полётов смогли так пилотировать самолёт. Кстати, как впечатления от машины? Ну, полёт на секунду задумался, подбирая нужные слова. Я бы сказал, что шустрая машинка. Очень шустрая, но в управлении несколько капризничает. Особенно это чувствуется на виражах. Чуть ручку дёрнешь, и валится. Кати, возможно, это с непривычки. Но вот вибрации в элеронах, надо что-то делать. Чувствуется, и порой очень даже. Карина несколько мгновений задумчиво смотрела на стоявшего перед ней новоиспечёнчика. Затем коротко кивнула и, повернувшись к остальным пилотам, добавила: "На сегодня все свободны. Завтра продолжим". Никола пёрся спиной шершавой стул к врача и, вытащив из мятой пачки палочку аромы, закурил, после чего Посмотрел в сторону сидящего на трывича клена. Демон меня дирил лад. Шпильку укатала на всех, словно каких-нибудь неопёрший. Ты ещё молодцом держался, а мне она на хвост практически сразу села, да и другие не дольше продержались. Да, летает она неплохо. Трастерина бросил лад, жуя кончик сорванной травинки. Неплохо это мягко сказано, усмехнулся Кротвин, и покосившись на задумчивого товарища, поинтересовался: «А ты что такой смурной? Неужто в шпильку втюрился?» «Скажешь еще», — буркнул Чаклин, и с хрустом потянувшись, откинулся на спину, ставившись в бездонное синее небо, покрытое кудрявыми барашками редких облаков. «Хорошо сегодня». «Это да», — кивнул Никол, усаживаясь рядом. «Может, на озеро махнем, искупаемся?» «Можно, только чуток попозже». Лад закрыл глаза и некоторое время вслушался в окружающий мир. заполненный стрекотом кузнечиков, редкими трелями птиц, шуршанием ветра в листве деревьев да далекими перекликами людских голосов. «Знаешь, Ник», — неожиданно сказал он, не открывая глаз, «Я, наверное, подам рапорт о переводе меня в летчики-испытатели. Хочу попробовать». Кротвин с удивлением посмотрел на товарища. «С ума сошел. Ты что, на фронте мало жизнью рисковал?» Да интересно просто. Лад приоткрыл правый глаз и, покосившись на товарища, резко сел. Понимаешь, Ник, интересно. Да и поработать с самим Мэйтоном, человеком, придумавшим крыланы. Нет, ты представляешь, это же... Это... А-а-а, он махнул рукой. Тут не объяснишь. Никол несколько минут молча разглядывал взъерошенного друга, затем вздохнул и, отбросив докуренную палочку, буркнул. А что тут понимать? Просто ты, дружище, больной небом на всю голову. Помолчал и добавил: "Но, видимо, я тоже. А ты-то почему?" Чаклин удивлённо вскинул брови, кротливо усмехнулся и, поднимаясь на ноги, хлопнул его по плечу пояснев: "Да потому что не хочу отпускать тебя одного. Ладно, идём, искупнёмся, а потом найдём пару чистых листов бумаги". Доктор Бальшта Был невысоким худощавым старичком в смешном старомодном сюртуке, который к тому же постоянно топорщился на нём в самых необычных местах. При ходьбе он довольно сильно сутулился и зачем-то постоянно снимал с носа своё пинцне с тонкой посеребрённой оправой, принимаясь протирать его кружевным платком. Вот-вот, господин Майсер, моё детище. Смотрите, какие обводы, какое расположение блока. Это же песня, а не мотор, а мощность Он вы сделал свой сухой и зловатый указательный палец к потолку. 550 лошадиных сил. Представляете? 550. Неплохо, неплохо. Отто прошёлся вокруг установленного на стенде двигателя, внимательно осматривая его со всех сторон. Какой ресурс? Уже довели до 200 часов, но, думаю, выжмём ещё больше. Надеюсь на вас, господин Бальшта. Смотрю, у вас получается действительно прекрасный двигатель. И он нужен мне как и воздух. В ответ старик расплылся в довольной улыбке и сорвав с носа пенсне, вновь принялся тереть его стёкла, одновременно кивая головой и быстро бормоча. Всё будет готово в срок, господин Майстер. Не сомневайтесь. Разве я когда-нибудь вас подводил? Нет, господин Бальшта. Поэтому всегда к вам и обращаюсь. Вот-то вздохнул и, вынырнув из пучины воспоминаний, растерянно посмотрел в окно поезда, за которым мелькали Возкутивые сделанных полей, изредка перемежающиеся аккуратными домиками из разноцветного кирпича. Дверь кое-отворилась, заставив отца отвлечься от созерцания проносящейся за стеклом деревенской постояли и обернуться. Уже проснулись господин мейсер. Я и не спал, Дилман. Просто немного задумался, ответил инженер, быстро собирая разложенные на столе журналы в стопку, чтобы освободить место для подноса с лейкосником. и поре кружок, который держал в руках его помощник. И о чём думали, если, конечно, не секрет. Поинтересовался тот, осторожно ставя свою ношу на стол. Да никакого секрета нет, прокручивал в голове на шею встречу с Бальшта. Вот-то вздохнул и помассировал пальцами несколько затёкшую шею. Думаю, что его двигатель это как раз то, что нужно для новой машины. Уверены? спросил Артао, доставая с багажной полки саквояж. «Извлекая из него цветастую пачку печенья, мне он показался... ну...» Он помахал пачкой в воздухе. «Слишком массивным, что ли?» «Для аэростада пойдет, а вот для крыла она...» «Тяжеловат будет». Закончил за него Отто, пододвигая к себе кружку и наполняя ее горячим лайкосом. «Ты прав, Дилан, однако это пока лишь опытный экземпляр. К тому же я верю в старика Бальште и думаю, что у него все получится». «Через полгода, максимум год, у нас будет нужный двигатель». «А так ли уж он нам нужен?» — сказал Артау, опускаясь на свое место и тут же, смутившись под удивленным взглядом Майсера, принялся оправдываться. «Я, конечно, ничего не имею против, вы хозяин, вам и решать, но заказов у фирмы хватает. Мы не успеваем с заказом на Гондурге, так что есть ли смысл заниматься новым крыланом?» «Ты еще повтори слова нашего министра аэронавтики, усмехнулся Майсер. Как он там сказал? Отто нахмурил лоб. Ах да, что-то типа этого. У этих ваших крыланов будущее лишь цирки или какие-нибудь воздушных гонках для наших новых аэростатов, а не просто назойливые насекомые. Ну тут он, конечно, не прав. Не просто не прав, обрякнул глупость, в данном случае преступную глупость. И об этом я напрямую сказал императору. Кстати, он самый со согласился. Он перерезал упаковку и достал печенье, с удовольствием им захрустел, с улыбкой смотря на удивлённого помощника. Вы хотите сказать: "Да, дружище, хочу". На создание новой машины меня благословил сам император. Пойми, дилан, будущее аэронавтики за крыланами, и последняя война это прекрасно показала. Нет, мы, конечно, не откажемся от аэростатов, по крайней мере, в ближайшем будущем, но думаю, что в грядущих войнах Им будет отведена роль второго плана. Он тяжело вздохнул. Увы, мой друг, но многие из моих коллег этого не понимают или не хотят понимать. Глупцы, упёртые глупцы. Он со стуком поставил свою кружку на стол. Они почему-то считают, что решат все вопросы, увеличив танках и навесив на иррестет побольше пушек и пулемётов. Бред. Главный козырь Крылана это манёвренность и скорость. К тому же за цену того же Гондурга я построю два десятка легкокрылых машин, причем в три раза быстрее. И в некоторых странах это прекрасно понимают. Да, например, в той же Русарии, но почему-то не у нас. У Русарии сейчас просто нет денег на постройку новых аэростатов. Вот они и ставят на вооружение, что подешевле», — ставил Артао. «Возможно», — не стал спорить Майсер. «Но все же, дружище, будущая война за господство в небе». Это в первую очередь война с Крастей. Помил его с пресветлой, господин Майсер. Какая война? махнул рукой Артау, в свою очередь наливая себе лайкоса. После разгрома ла император ведь прямо сказал, что сейчас нашей стране нужен мир. Да об этом твердят все газеты, как и о заключении новых мирных договоров, ни нападений. Ты действительно в это веришь? он вот иронично усмехнулся. Лично я считаю, что наш юный император не успокоится, пока к его ногам не будет брошена вся Эндора. Не, дружище. Война рано или поздно будет. Поверь. И мы должны быть к ней готовы. А пока? А пока нам необходимо выиграть свою маленькую битву. Битву? Дело не понимающий посмотрел на аэроконструктора. Какую битву? С кем? С господином Сергом Мейтаном. Артау пару минут удивлённо смотрел на своего собеседника. Затем мотнул головой, не понимая, насколько мне известно об этом росёрском аэроконструкторе, не слышно уже более 5 лет. Неужели вы думаете, что он живой? Уверен, кивнула Та, допивая остатки лейкоса и откидываясь на спинку диванчика. Мало того, последнее время меня не покидает странное предчувствие, что скоро мы о нём вновь услышим. Это пугает и одновременно радует. Он замолчал на несколько долгих минут. провожел взглядом мелькавшие за окном деревья затем вздохнул и не поворачивая головы произнёс знаешь, диван войны не всегда идут на полях сражений и не всегда их ведут генералы в каком-то смысле мы ведь тоже воюем и наша война не менее трудна и пускай у нас поле боя это чертёжная доска а наши солдаты это карандаши линейки циркули исход её столь же важен для империи и нам нельзя проиграть Вот почему мне крайне необходим новый двигатель, и поверь, я его получу. Нужно быть готовым. Корма баржа осторожно коснулась пирса и съе борта. Полетели извивающиеся змеи швартовых. Вскоре баржа уже была плотно притянута к берегу, соединившись с ним широкими полосами грузовых трапов. Закончился ещё один рейс. Осталось только разгрузить привезённый товар, но этим уже займутся портовые службы. А значит, Можно немного расслабиться. Часа 2 у него есть. Иван Подгорский бросил быстрый взгляд на циферблат висевших прямо над штурвалом небольших часов в тяжёлой медной оправе и вышел из рубки. Оболокатившись о реленг, он достал из кармана потрёпанного кителя пачку ром и, вытащив одну из палочек, закурил, задумчиво наблюдая за развернувшейся на пирсе суетой. Грузчики бегали туда-сюда по трапам, перенося ящики и коробки. грузят их сразу стоящие неподалёку грузовые паромобили. С кранами их дела пошли бы, конечно, куда бы быстрее, но местный порт это всего лишь один потемневший от времени пирс, да пара покосившихся строений. Подумать только, в какую дыру ему приходится плавать. А ведь каких-то 10 лет тому назад всё было по-другому. Тогда под его командованием был прекрасный трёхпалубный красавец "Граф Аннэр", гордость Волнурской флотилии. И вот теперь он скатился до какой-то грузовой колыши с экипажем и семелоботрясов. Кто бы мог подумать, что судьба совершит такой причудливый зигзаг. А всё это смута, будь она трижды проклята. Ивен посмотрел на клонившееся к горизонту солнце и вздохнул. Обратно придётся идти по темноте. И хотя он знал реку как свои пять пальцев, такая перспектива его не особо радовала. В округе до сих пор орудовало несколько больших банд. и даже река не была от них спасением. Вполне могли взять на абордаж в лучших пиратских традициях. Он снова вздохнул и, затянувшись, недовольно покосился на расположившихся неподалеку матросов, раскладывающих на пустом перевернутом ящике фишки давно. Наверное, стоило бы их приструнить, но, с другой стороны, ребятам, стоило немного расслабиться, так как рейс был довольно напряженным. Борже два раза подвергалась обстрелу с берега, причём последний раз огонь вели из какого-то тяжёлого орудия. К счастью, нападавшие были не очень меткими стрелками, но тем не менее, эта бессмысленная на взгляд и внапальба заставила всех порядком понервничать. При светлой, ну когда же Совет республики наведёт тут порядок? Правда, ходили слухи, что участившиеся в последнее время нападения бандитов как раз и связаны с усилением новой власти на востоке. из-за чего большинство банд в ужасе бежало оттуда. Это давало надежду, что её жёсткая рука вскоре доберётся и до их региона, только вот легче пока не становилось. Небольшие деревушки, которые во множестве роились на берегах Волнора, почти все опустели, и жизнь сосредоточилась вокруг больших городов, где всё ещё сохранялись остатки былого порядка. Пять лет хаоса, когда казалось, что друг с другом воевали все, кто только мог. Бандиты и станцы, самозванные правители, остатки регулярных войск всё перемешалось в этом котле охватившего страну безумия. Тяжело пришлось всем. Господин капитан, раздавшийся снизу незнакомый хрипловатый голос, заставил Подгорского отвлечься от тяжких мыслей, перегнуться через реленг и, посмотрев на нижнюю палубу, мысленно присвистнуть около фальшборта. Стоял высокий подтянутый офицер в форме старого покроя. Однако на предплечье мундира красовался красный трилистник с золотой сердцевиной эмблема войск республики. Такую ивн видел всего один раз да и то на трупе. "Господин капитан?" повторил свой вопрос незнакомец и, дождавшись несколько нервного кивка ивна, направился к трапу. Подгурский откинул почти докуренную палочку, быстро застегнул и оправил китель. после чего зло цыкнуло матросов, заставив их прервать свою игру. Впрочем, заметив поднявшегося офицера, те сами дружно вскочили на ноги и спешно ретировались, заставив Ивна, понимающую, усмехнуться. От представителя новой власти можно было ждать что угодно, а почти у всех членов его экипажа грешков хватало. Штат Ротнинант-Ефропов, 13-й матернизированный корпус республики. Как понимаю, вы капитан этого судна. Так точно, господин Ротнинант, кивнул Иван, щёлкнув каблуками, чем вызвал у офицера лёгкую улыбку. Чем могу помочь? В принципе, вы уже помогли. Ротнинант кивнул в сторону стоявших на причале грузовиков. Продовольствие, медикаменты. Местные жители будут вам весьма благодарны. Ну, мне за это неплохо заплатили, так что. Иван несколько растерялся. Я понимаю, кивнул офицер. Впрочем, я вас не благодарить пришёл. Хочу узнать, что видели за время своего пути, как обстановка на реке и вообще. Он многозначительно посмотрел на капитана. Иван, понимающе кивнул и пригласительным жестом указал на дверь в рубку. Разговаривали они почти час. Ротнинад дотошно выискивал у Подгорского все мелочи, порой что-то записывая карандашом в небольшой блокнотик. Ивну даже пришлось растелить карту, чтобы точно указать офицеру места, где их обстреляли. Так что он облегчённо вздохнул, когда Ифропов наконец убрал свой блокнот и вскинул руку к голове. Благодарю вас за содействие вооружённым силам республики, господин капитан. Да собственно говоря, особо-то не за что, развёл руками Подгорский. Рассказал всё, что знал сам. Мы в такие дальние рейсы редко ходим, сами понимаете, больно опасно. В основном курсирую между ближайшими городами. Однако в последнее время работы мало стало. Вот я с ребятами и решил рискнуть. Капитан в рубку буквально вырвался один из матросов, заставив Ивна сердито зыркнуть в его сторону. Капитан, смотрите, что это? Подгорский невольно повернулся к широкому лобовому люминатору, мысленно обещая задать нагоняй своему подчиненному, сразу же после ухода офицера. Да так и замер. Над рекой Была странная конструкция, похожая на гигантский катамаран, без парусов и с необычными тупаносами-лодками. Иван даже сразу не понял, что это эрастат, а когда осознал это, с беспокойством посмотрел на Ретнинанта, который буквально прильнул к стеклу. Господин Ефропов. Офицер резко обернулся, ро мгновение растерянно смотрел на Подгорского, затем кинулся к двери, оттолкнув стоящего рядом с ним матроса. На мгновение он остановился в проёме, Дя, обернувшись, бросил: "Уводи баржу от берега, капитан. Руби швартовы и уводи". Через мгновение подкованные каблуки его сапог застучали по металлическим ступеням трапа. Ивен проводил его удивлённым взглядом, не спеша отдавать какие-либо команды замершему в ожидании матросу. Но тут сбоку от баржи вздыбился водяной столб, покачнув её на волнах, и время словно сорвалось с места. "Тарг, рубим швартовы, двоих крмовым пулемётом!" Пусть пуляют во всё, что летает, скомандовал Подгорский, буквально прыжком оказываясь рядом с машинным телеграфом и переводя рукоятку в положение пар. Машина товьсь. Матроз зачем-то по-военному дал честь и выскочил из рубки. Тем временем рвануло уже на берегу, заставив людей броситься в рыспную. Следующий выстрел попал прямо в один из грузовиков, мигом превратив его в коптящую груду металла. а над баржей с ревом пронеслась стройка крылатых машин, поливая пирс из пулеметов, началась паника. Некоторые из грузчиков, бросив свою ношу, почему-то вдруг решили, что в воде безопаснее, и принялись прыгать за борт. Те, кто был на берегу наоборот, устремились к портовым строениям, видимо, надеясь найти укрытие за их стенами, но были и такие, что остались стоять на месте, в оцепенении, покорно ожидая своей участи. Несколько человек остались на барже. Причём некоторые из них кинулись помогать матроссам, что в данной ситуации было совсем не лишним. Подгорский, нервно кусая губы, смотрел на приближающегося чёрного гиганта, мысленно моля о пресветлова, чтобы механики поскорее прогрели котлы. К удивлению Ивна Небесаева услышали, и в ответ на его мольбы телеграф издал тихий дринк, возвещая о том, что машины готовы к запуску. Подгорский благодарственно вздел глаза к небу. И тут же передвинул рычаг на малый ход. Баржа стала медленно ползать от пирса. Сергей долго и пристально разглядывал расстеленный на столе чертёж хвостового оперения. Затем быстро сделал на нём несколько пометок и вопросительно посмотрел на стоявшего рядом с ним молодого человека. Антон Петров был из числа инженеров, присланных ему в помощь из столицы, но в отличие от остальных, пытался проявлять ведь какую-то инициативу. Он уже несколько раз выступал с различными предложениями по изменению в конструкции шестнадцатого, и Сергею это нравилось, даже несмотря на то, что все эти предложения он отклонил. Молодому инженеру просто не хватало опыта, и в первую очередь из-за того, что до этого он работал лишь над проектированием держателей. Впрочем, это было поправимо. Главное, что парень действительно увлёкся новым для себя делом. Именно поэтому он поручил ему поработать над своими старыми чертежами бомбардировщика, который некогда должен был прийти на смену БА-1. В производство этот самолет Сергей, естественно, запускать не собирался, так как на повестке дня стояли уже более совершенные модели. Однако, работая над ним, Ант должен был, так сказать, набить себе руку, пока получалось не очень. Ратный мысленно усмехнулся и постучал по отмеченным местам тупым концом карандаша. Тут и тут не пойдет. Эту тягу лучше пустить вот так. Да и резанный профиль высотного руля нам ни к чему. Поток поведет себя непредсказуемо. Ты как до этого вообще додумался? Ну, геранцы так делают. Вот я и подумал. Геранцы так делают. Передразнил его Сергей. У тебя своя голова должна быть на плечах. Где расчеты? Ант послушно и с несколько обреченным видом протянул ему мятую тетрадку. Сергей быстро пролистал ее, пробегая глазами. по ровным столбцам расчётов, перемежаемых аккуратными строчками пояснений, и остановившись на нужной странице, ткнул в неё пальцем. Вот. Ты же тут всё правильно рассчитал. И зачем спрашивается тебе это похабало вместо нормального стабилизатора? Ты хоть представляешь, как оно будет вести себя в полёте? Зато красиво. Чего? Сергей недоуменно уставился на молодого инженера, думая, что он шутит, но, судя по его лицу, тот был абсолютно серьёзен. Так. Ратный мыслино досчитал до 10 и сквозь зубы процедил: "Всё перечертить, убрать это, эту красоту и прочий марафет. Склеить модельку такого? Нет. Он развёл ладони сантиметров на 30, вот такого размера. И через 2 недели, чтобы всё это было у меня на столе, понятно?" Петров молча кивнул, и отводя взгляд, принялся быстро сворачивать чертежи, после чего Пули выскочил из кабинета, едва не столкнувшись в дверях с заходившей к Ирине. Извинившись и перехватив поудобнее свёрток с чертежами, он умчался по коридору. Что это с ним? поинтересовалась Тэй, закрывая за собой дверь. Да так, Сергей отмахнулся. Истэт тут мне нашёлся. Сделал хвост волнами, красиво ему. Ещё брюшечки на крыле приделал и цветочками разрисовал. Ладно. Он вздохнул, подошёл к Жене, И прижав её к себе поцеловал. Как день прошёл? Нормально. Женщина обвила его шею руками. Опять сегодня мы на начастанешься или всё-таки домой поедем? Сегодня домой. Устал что-то. Да и с женой хочу побыть. Сергей потёрся носом о её нос, затем укусил за мочку уха, заставив Таирину жаловливо хихикнуть. Она в ответ игриво куснула мужу за кончик носа и, изогнувшись, выскользнула из его объятий. «Да терпи до дома, а пока вот». Из нагрудного кармана форменной рубахи появился сложенный в несколько раз лист бумаги, который она протянула Сергею, ставшему при виде его абсолютно серьезным. Как я понимаю, у нас появился доброволец. Вообще-то целых трое, но рапорт на перевод я пока подписала только один. «Жадничаешь?» «И да, и нет», — покачала головой-то Ирина. «К тому же ты сам говорил, что тебе нужен лишь один пилот». Вот я тебе его и выделяю. Об остальных пока забудь, они мне понадобятся в академии. Академия громкое слово, пока наше заведение даже на училище не тянет. Усмехнулся Ратный, пробегая глазами по строчкам рапорта. Владислав Чаклин. Он на мгновение наморщил лоб. Это такой высокий худощавый светловолосый, со шрамом на левой щеке. Да, кивнула Тэй, подходя к окну и приоткрывая его. Парень хорош. Я их тут на днях облетывала, так он меня буквально загонял, еле как в хвост зашла, а ведь это его первый полет на пятнашке». Ее взгляд упал на подоконник. Она провела по нему пальцем и укоризненно посмотрела на мужа. «Но ну, знаешь, буду я тут еще с тряпкой бегать», буркнул он, покосившись на жену, и растерянно почесав затылки, добавил. «Хотя, наверное, все же стоит еще одну уборщицу нанять, а то бабушка Ранг уже не справляется. Давно пора». Таирина тщательно вытерла палец, извлеченным из кармана платком. «У вас же по коридорам уже страшно ходить, грязью заросли». «Не преувеличивай». Сергей недовольно поморщился. Таир в последние годы буквально помешалась на чистоте, наводя порядок в доме едва ли не по нескольку раз на дню, но в данном случае она кое в чем была права. Нужно приводить здание завода управления в порядок. Раньше подобными мелочами занимался Рослав, Однако после его отъезда делать это стало некому. Ратный вздохнул и, подойдя к жене, обнял ее за плечи. «Ладно, уговорила. Прямо завтра найму тут себе коменданта. Пусть чистоту и порядок наводит. Поехали домой, а?» «Поехали. Только по пути на...» Затрещавший телефон оборвал ее на полусловие. Сергей со злостью посмотрел на несмолкающий аппарат и, отпустив-то Ирину, подошел к столу. «Слушаю». Недовольно буркнул он, поднимая трубку. "Тейтан, Мейредромич и П". Голос говорившего едва не срывался на крик. "Полк на двойке. А на бах, а он не прыгает. Сажай и ты". "Серги, на секунду отмер". Чувствуя, как сразу же вспотела сжимающую трубку ладонь. "Так, стоп. Кто это? Яким? Помощник механика. Вы меня знаете? Такой невысокий, с чёрно-коричневыми, понятно". Несколько резко оборвал его ратный «Теперь все по порядку. Что там у вас произошло?» «И спокойнее». Олк обкатывал двойку. Сделал два круга над аэродромом. Потом пошел на горку и тут же задымился. Попытался посадить, но не дотянул и упал. «Ясно. Сейчас буду». Сергей почти бережно положил трубку и повернулся к Таирине, в глазах которой застыл немой вопрос. Несколько секунд он смотрел на жену невидящим взглядом, затем с трудом выдавил. Ол к разбился.